мне интересно вот что к вам как консультанту психологу mm -hmm. в большей степени приходят люди с различными проблемными состояниями с чем в большей степени приходит сегодня о чем душа болит в основном это проблемы в личной жизни проблемы в личной жизни физическое здоровье отношения с детьми я думаю это главное личная жизнь И карьера работу скажите а вот в, вы в разных странах вы сказали в израиле в канаде в россии проблематика Душа у человека, ну, ментальная, что ли, определяет проблемность человека или, в принципе, об одном и том же душа болит? Конечно же, менталитет каждой страны он накладывает свой отпечаток. Более того, например, русскоязычные люди, которые живут в эмиграции, особенно первой волны, они вынуждены думать более о более материальных ценностях, ну, как-то построить дом. Конечно же, на тонком на самом глубинном уровне все ищут безусловной любви, это понятно, все, все ищут любви ментальность она также определяется и например вот иянгу англоязычных консультирую у меня сложилось впечатление такое что они больше настроены на материальное. в россии вроде бы тоже всем материально интересно но российские люди русскоязычные потому что я консультирую и евреев и азербайжан армян литовцев но я говорю про русскоязычную вот я поражаюсь почему я люблю кстати работать в россии здесь люди намного глубже понимают и Потому что вот даже и в Израиле я консультировал ивритоговорящих, и в Канаде, в США, в Западной Европе, англоговорящих. В основном я заметил, что западные люди они более поверхностные. Или сейчас в Америке очень популярна в Канаде вот эта система New Age, как фильм-секрет. Это такая религия нового века. А на мой взгляд, угу. она более поверхностна. Вот верю, улыбайся. Я говорю, ну хорошо, вы вот этот фильм «Секрет» уже посмотрели там сотни миллионов людей, но почему у вас кризис учился, почему у вас, скажем, года всю жизнь хуже? Вы же все ходите, визуализируйте, да, да. более тонких законов не знаете. На мой взгляд, на Западе вот эта вся духовность, она более внешняя, там очень важны атрибуты, и люди глубоко не интересуются. В основном там нужна духовность, чтобы усилить материальное, улучшить материальное благосостояние. То есть прикладная такая духовность? Очень прикотная да. Как можно спровоцировать человека жить глубже, найти эту глубину? Тут вот какой момент. Если его спровоцировать привычным способом, чем будешь ты духовнее, mm -hmm. тем больше будет твой mm -hmm. доход, то опять же мы здесь говорим о духовности, опять же, как о прикладной величине. Mm -hmm. Но духовность, мне кажется, это некая ценность сутевая mm -hmm. сама по себе. Духовность, которая поток, которая бескорыстная отдача. Mm -hmm. Есть ли какие-то пути или mm -hmm. волшебные слова для того, чтобы вернуть mm -hmm. человека вот этот изначальный исток? слова есть хотя конечно же я со временем понял что все равно подсознательные программы они как правило ну очень но ну, так эригидны да не, крайне редко можно что вы сказали, одну человек так все ага. понял это уровень очень чистых святых людей так говорите чтобы люди менялись потому что подсознательные программы они все равно дают свое знать есть человек жив уже много поколений вот тамго анлосакса заметильте у них вот это даже религия вот вот это вид протестантства когда Ты хорошо зарабатываешь, значит, Бог тобой доволен. У mm -hmm. них это в крови уже, знаете, что они не понимают, а как это. Главное – это хорошо заработать. Но самые простые методы на уровне логики, например, я часто объясняю, ну хорошо, вот вы сейчас зарабатываете 100 тысяч, год назад вы зарабатывали, например, 50, а когда вы были более счастливы? Или хорошо, вот у вас телевизор сейчас, вы сидите, и у вас 50 каналов, и вы там можете, я не знаю, с туалета смотреть… А у ваших родителей был, например, черно-белый маленький, надо был подходить, переключать, он трещал там. Я говорю, а кто был счастливее? Разве уровень счастья, он ассоциируется? И разумные люди, они понимают это. И также я заметил, что для того, чтобы прогрессировать по-настоящему духовно, духовное развитие, в понимание это приближаться к безусловной любви. Для этого нужно какой-то вот запас, так сказать, богочестивой кармы, то есть человек должен что-то делать. Эгоист, ему тяжело все равно понять. Поэтому, вот мне нравится, кстати, один из великих учителей восточной психологии, святой такой, я считаю, что он стоит это Шивананда Свами, он всю жизнь посвятил бескорыстному деятельности, он говорит, чтобы ваши молитвы работали, чтобы ваша медитация работала, уже просто как минимум полгода бескорыстно служить, там, в детском доме, в доме престарелых, просто полгода что-то бескорыстно делать для того, чтобы эти истины, ну, как-то... Ну, вошли в вашу жизнь, скажем так. Поэтому очень часто я людям просто советую, вы что-то сужите что-то делайте, скажем так. Какие духовные принципы для повседневной жизни вы могли бы рекомендовать? То есть в Ветхом Завете было 10 заповедей, угу. Христос дал заповеди блаженства. То есть какие-то такие, может быть, пункты, ориентиры, идеи, которые угу. человека современного сделают более целостным, глубоким, гармоничным. Ну, я надеюсь, мой уровень гордыни не дойдет до того уровня, когда я буду продолжать давать э, заповеди. Ну, может быть, практические заповеди для Какие-то практические советы, может быть, да. Потому что заповеди, они даны, они абсолютно. Это был новый уровень, и Христос, в принципе, дал это то, к чему мы должны идти. И как то, что мы говорили, это безусловная любовь. Возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением. Но, например, на каждый день... Очень важно, такой простой метод, с утра, например, вот вы встаёте, важно почистить язык. Западная сейчас цивилизация не чистит, но все токсины, они остаются. Вот, например, особенно если человек ел неправильно в предыдущий день, у него выходят в течение ночи, выделяются токсины в теле. Если мы душ не принимаем с утра до 9 утра, это токсины впитываются, с языка они идут в мозг. У человека может просто нарушиться биохимический процесс, у него будет депрессия, если он язык не почистит. Поэтому у всех йогов или были такие языкочистки, или просто взять можно ложку и поскрести язык. Также очень благоприятно например, человек, который пьет с утра в течение полчаса, после того, как он почистил зубы, литр-полтора воды, у него запоров не будет. Это тоже по аюрведе, по восточной медицине очень важно, потому что если человек с утра не сходил в туалет, токсины начинают опять впитываться в тело. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин, я помню, он говорил, что обоженен тот, кто поутру имеет стул без принуждений. Это тоже одно из основ. Вы можете сказать, мы же говорим о психологии, причем здесь такие физиологические процедуры, но в восточной психологии все очень важно. Важно, Псюшечный, что да. да все связано, если поэтому с утра очень важно сделать эти физиологические процедуры, потом настроить на день, если человек христианин, важно помолиться. То, что я рекомендую, например, молитвы оптинских старцев вот для русскоязычных, прочитать с утра молитвы, просто побыть в этом состоянии присутствие с Богом, пообщаться, помолиться. То есть какие-то ну, медитации с восточной точки зрения. Потому что если человек даже 10 минут всего просто побудет в состоянии здесь и сейчас, настроится на дыхание, помолится, он намного будет успешнее, счастливее и ресурснее в течение дня. Это что опять... такое медитация? Как как медитировать? Какой mm -hmm. способ медитации вы предлагаете? Mm -hmm. Потому что иногда это слово является таким неопределенно нагруженным. Mm -hmm. И поэтому очень хотелось бы Ваше угу. значение как, и угу. процесс медитации как процесс, опишите. Есть тысячи школ медитации, есть внимательное повторение святых имен, концентрация на дыхании и так далее. Но самое главное, одно из основных значений медитации – это концентрация. Насколько человек может быть концентрирован. И вся система, например, йоги, она подводит человека к тому, как научить его быть концентрированным. Легко обнаружить, что человек не может быть успешен ни в одной области, если он не может концентрироваться. Ни, ни один человек не может выучить язык, если он не умеет концентрироваться. Поэтому очень важно все делать сконцентрироваться в состоянии здесь сейчас. И медитации, они к этому подводят. Например, медитация, которую я рекомендую всем практически людям, независимо от вероисповеданий, это поможет им во всех уровнях, просто сесть, например, ровно и сконцентрироваться на дыхании. Или есть очень сильная медитация, когда вы на расстоянии 2-3 метров черную точку вешаете, и зрачки, вот вы садитесь ровно, и ваш зрачок, он зрачки, они концентрируются только на этой черной точке. И зрачки не должны двигаться. Если вы устаете, вы закрываете глаза и потом открываете. Всего 10 минут в день, буквально месяц, человек становится в 3-4 раза более спокойный, более концентрированный. Почему? Потому что наши зрачки, они связаны с умом. Дыхание и зрачки – это очень важно. Как только наши зрачки фиксируются на точке, ведь наши зрачки, даже мы сейчас с вами спокойно общаемся, он постоянно двигается, зрачок. Поэтому в спецслужбах э, учат, смотрите за зрачком, зрачки выдают человека. Ну и всего 5-10 минут в день вот такой концентрированной, скажем так, медитации, когда человек зра... помещает зрачок на одну точку и не двигается, не шевелится вообще, это делает чудеса. Я видел у людей, которые взбалобошены, у которых там депрессия, они делали всего месяц. И вдруг они становились более успешными в учебе, в работе, во всех сферах жизни. То есть, вот, например, вот эти две даже медитации. Контроль за 10 дыханием. Десять минут, знаете, контроль за дыханием, и 10 минут смотришь на точку на расстоянии двух метров. Да, это методики, ну, такие короткие, конечно. Угу. Очень действительные. Какие семинары сейчас ведете, над чем работаете, какие темы вам сейчас, как исследователю и угу. практику интересную, и мастеру? Дело в том, что общество, уровень общества, один из главных показателей, как в этом обществе относятся к мужчине и к женщине. Наше общество, например, сейчас деградирует, особенно в России, потому что вот этот разврат, вседозволенность и порнография, это способно любое общество очень быстро привести к деградации, когда рушатся семейные ценности. Я проконсультировал, знаете, ну, ну, больше 10 тысяч человек, И примерно 60% это женщины, например. Но даже мужчины, что интересно, я заметил, я не видел ни одну женщину, я консультирую с правительством, я консультировал докторов наук, профессоров. Один из главных вопросов, которые приходили женщины, даже из правительства, вроде ну, бизнес-вумены приезжали с охраны первый вопрос, личная жизнь, личная жизнь. Потому что это наша суть, мы все равно ищем невольно свою половинку, мы хотим быть счастливы. И вот эта безусловная любовь, она в первую очередь проявляется в семье. В отношении матери к ребенку самое сильное. Потом отношение мужа и жены и отношения наших к родителям. Поэтому в восточной психологии говорит, важно чтить отца и мать свою. Ну вот в принципе то, что говорит православие, про отношения в семье, это есть в восточной психологии. В какой-то степени, да, убоится жена мужа, даже своего. Но это уже немножко так. Я чуть с юмором, но в принципе это правильно. То, что должен быть глава семьи, дети должны уважать родителей и, и так далее. то есть И я сейчас несколько больше сконцентрирован вот на отношении э, межсемейном и следующем. Вот как раз вы говорили, зачем за телом заботиться. У меня будет два дня семинар, как э, сделать так, чтобы наше физическое тело и ментальное было здорово. Mm -hmm. Потому что это основа всего. Я тоже смотрю сейчас и как пастор очень много слышу отголоска вот этой мужской покинутости, женской боли, невозможности построить отношения. И чем дальше, тем по моей интуиции, вот эти отношения между мужчиной и женщиной, как будто бы все сложнее. Может быть, потому что драматические моменты транслируются чаще, например, по телевизору, чем моменты гармоничных отношений, потому что в гармоничные, а что их показывать, все нормально. А uh -huh. вот когда вот эта драма, uh -huh. и огромное количество людей сидят на этом наркотике драматических чужих отношений, и это же, безусловно, влияет на то, как мы потом uh -huh. воспринимаем. Я вот о чем, как бы нам женщинам. дать короткий месседж, может быть, послание, угу. что услышать, на что обратить внимание женщинам, чтобы стать более гармоничным в отношениях с мужчинами, более почтительными угу. в отношениях с мужчинами, мужчинам более чуткими к женщинам. Угу. Что здесь можно сказать так, чтобы это, ну вот так вот по сути, из духа прямо, из Божьего замысла о мужчине и женщине. В первую очередь важно понять природу. Вы знаете, я читал в Канаде, ну я живу там в деревне, в своем регионе, я читал лекцию на английском, и пришли канадки. Ну, ну канадцы тоже, но женщины там очень напряжены канадки. Когда говоришь о мужчин и женщин, у них просто их коробит, знаете. Я им сказал, ну хорошо. Я за равноправие в правовом вопросе, что, конечно, но мы все разные. Мы разные физиологически, мы разные ментально. И и вы от этого не избавитесь, это есть тысяча исследований. И они сказали «да». И я сказал, никто из вас не будет счастлив, если у вас э, будут проблемы с детьми. Они сказали «да». Это так, мы мы действительно к этому пришли. И э, сейчас… Вот эта пропаганда, она разрушила, вот это равноправие мужчин и женщин. Женщины должны быть всегда под защитой, потому что женщина — это луна и Венера, это эмоции, это интуиция. Женщины требуют защиты, они хотят защиты на самом деле. И вот эта ихняя свобода, она ни к чему хорошему не приведет. И для женщины очень важно хранить целомудрие как можно больше, потому что любой мужчина, он остается в ее энергетике поле. И уже потом будет очень тяжело построить личную жизнь. Потому что мужчины неосознанно, они стремятся найти себе такую, которая продолжит их род. Так же, как главная задача женщины – это найти хорошего отца для своих будущих детей. Понимаете? Поэтому женщине очень важно понимать, что личная жизнь – это главное. Например, сейчас все девочки, вот там в 16-17 лет ко мне приходят, 25 лет даже, примерно до 30 лет я заметил, они приходят, «Рами, куда нам пойти учиться? Скажите, что нам подходит?» Я говорю, «Ну, бухгалтерия вам не подходит, да, мне не нравится». Я говорю, ну подождите, а личная жизнь? Ну, надо сейчас достигать. Я говорю, а зачем достигать? Uh -huh. Я знаю, я говорю, увидите, через три года вы придете ко мне, и вы будете кричать, найдите мне мужа. Потому что в 30 лет уже все ебкает, ну, вот это биологическое начало. Это зов природы, который нельзя преодолеть. Поэтому очень важно понимать, что личностные отношения должны быть на первом месте. Женщине очень важно развивать внутреннее смирение и, и показывать уважение мужчине, нельзя в лоб ругаться. Женщина должна быть более дипломатичной, мягкой, и от женщин должна идти энергия забот. От мужчины очень важно э, развивать солнечные и марсианские качества, это защита. Настоящий мужчина никогда не позволит заплатить за себя женщине в, в ресторане, он должен давать ей защиту, он должен быть самостоятельным, он должен уметь принимать ответственность за свою жизнь. Иногда супружеская семейной жизнь не складывается. Например, один супруг уходит, другой остается с разрушенной стеной. Иногда после развода люди не могут восстановиться годами. Они все ожидают, что любимый там или любимая вернется. Они тоскуют, они чувствуют, что жизнь дальше не имеет смысла. Если такая ситуация произошла... Какие методы восстановления угу. своей целостности вы предлагаете? Каким путем угу. в консультировании ведет человек? Я не могу сказать, что вот у меня всегда есть одна система. Каждый человек – это уникальный. Плюс к тому, я немножко вижу по судьбе, что, к примеру, у него должен быть развод, там почему он случился что сделать, что-то есть это мог... можно предвидеть даже? Да, конечно. Угу. И, например, если женщина приходит, у нее подсознательная агрессия к мужчинам. Я никогда не видел таких женщин счастливых в личной жизни. Или я вчера консультировал одну женщину, Она преподает здесь в университете, и она очень твердая, принципиальная. И я честно сказал, я таких, как вы, примерно, ну, может, 700 проконсультировать. Ни у кого личной жизни нет. Женщина не может быть жесткой, принципиальной. Четкой. Женщина важна мягкой, потому что когда у женщины сердце закрывается, ни один мужчина ее не привлечет. Но если вернуться к разводу, то согласно психологическим законам, развод и иммиграция это самые тяжелые удары судьбы. Только потеря детей может быть сильнее. Поэтому это понятно, это тяжело. И это нужно правильно пройти. В первую очередь это принять внутренне. Потому что внутренне мы должны уметь принимать любое развитие событий. И внешне очень важно всегда сохранять любовь, спокойствие и не проявлять обиды к этому человеку. Потому что обычно развод он поднимает ну, очень много обид, претензий, как он мог. Но если мы расстались с каким-то человеком, с негативизмом, скажем так, с обидами, то обычно нам вселенная пошлет новый урок похожий. Поэтому всегда мы должны с благодарностью подходить к любому человеку. Как бы наши отношения не заканчивались, чему-то мы научились. Это, знаете, очень похоже. Я когда приехал в Израиль, я вот много лет жил в Иерусалиме, это мой один из любимых городов на земле, и одна женщина, которая жила там 30 лет, она мне давала совет как-то. Вот я приехал говорит, ты знаешь, я заметил, вот кто приезжает в Израиль и ну любит эту страну, у них как-то все устраивается. А есть люди, которые приезжают, здесь пособие маленькое, здесь не так, там евреи mm -hmm. не так молятся, там христиане, фанатисты, еще что-то. У них, ну, все к их не идет. Я заметил, это в разной стране. К примеру, если человек уезжает из России, тут все плохо воняет, все это, приезжает куда-то, у него и там не будет наваживаться. Потому что где бы мы ни были, с каким бы мы человеком не расставались, от нас должна всегда идти благодарность. И также с местом каким-то. Поэтому очень важно вот это состояние благодарности и всей приятия. Mm -hmm как вам кажется, сейчас общество в большей степени деградирует или, наоборот, мы как будто бы проходим через кризис и выходим на другой уровень и что-то большее? Какая ваша интуиция? Mm -hmm. Но с моей точки зрения очевидно, что сейчас ну, просто громаднейший кризис во всем – в экономике, в экологии, в отношении мужчины и женщины – это просто катастрофа. Семейный институт практически разрушен, то есть мы можем загибать довольно пессимистично пальцы до уровней фактов. Но, знаете, очень интересный момент вместе с тем, особенно в России, я заметил, что очень растет, ну, возрождается, люди все больше обращаются к истинным ценностям. Это очень-очень радует. Конечно же, на мой взгляд, одна из главных задач, чем мы сейчас должны, так сказать, работать, сужа миру, сужа своему народу, это бороться за трезвость за, против наркотиков. Потому что как бы душа не была чиста, особенно подросток, Ее очень быстро легко привести к деградации, просто дайв ему там, спиртное, дешевое, наркотики и так далее. Потом уже в этой жизни будет практически невозможно восстановить. Я, знаете, болел сейчас перед, перед прилетом в Москву и дома лежал, несколько фильмов решил посмотреть. Просто на выбор, самые популярные в интернете. Из русских была комедия «Елки», и я там обратил внимание, все герои пьют. Вот если герой хороший положительный, он обязательно пьяный выпивает. И там пять или семь героев, вот группы, они все пьют. Это же подсознательно забивается программа. Невольно, там есть шутки, которые побуждают человеку к разврату, например. И, а если американские взять, там ну, 80% шуток уже ниже пояс. Причем это такие фильмы, которые считаются, там и Оскара некоторые получили, знаете. Конечно же, в первую очередь очень важна культура. Культура изначально, или искусство, более правильно сказать, оно предназначено для того, чтобы приближать нас к божественному, возрождать душу, приближать к любви. Но современная культура, она деградации. И подростки, они растут в этой адской атмосфере. И они думают, это нормально. Очень бы хотелось бы верить, чтобы люди смогли как-то это преодолеть, потому что кризис довольно большой. Хотел спросить о вот этих сложных состояниях, в которых очень многие люди сегодня пребывают, там, например, на духовном уровне называется да, темная ночь души, mm -hmm. депрессия, обида, уныние, как будто бы разными словами мы, мы описываем mm -hmm. одно, по сути, состояние, не ресурс. Mm -hmm. Mm -hmm. И иногда это может быть провалом, иногда человеку несколько дней, то и месяцев приходится выпутываться, как вы предлагаете, какие выходы из этих состояний выйти, найти, опять вернуться в радость, в позитивность, в любовь. Mm -hmm. uh, действительно, uh... Чем меньше у человека любви в душе, чем больше эгоизма, тем больше у него мрака в душе и страхов. Потому что там, где есть безусловная любовь, там нет страхов. Потому что а главный источник всех депрессий — это все, в общем-то, страхи. Но так или иначе, в восточная психологии говорит, что есть три энергии, в которых мы живем. Это тамас, невежество, раджа, страсть и саттва, благость. В университете это уровень эгоизма большой, человек хочет жить только для себя, и он в иллюзии, ему ничего не хочется делать. Его надо ввести в страстное боли стать, то есть перед какие-то цели поставить, даже материальные, заняться спортом, активностью, побывать на природе. То а, есть невозможно перескочить в благость, минуя вот да. эту вот угу. вот эту живую Страсть, страстную. Угу. Угу. То есть человек просто он не сможет так, он лежит в том От пьянки отошел, его откачали, помыли, он сразу просветился. Сразу в духовность невозможно да. свалить. Нужно что-то побегать, поделать. Да. Самое лучшее конечно, это, например, построить храм, послужить людям, поработать что-то. Потому что когда мы отдаем, нам дается энергии еще больше. Чем больше мы безусловно отдаем, многие люди, вот особенно в России первый вопрос, да я столько отдаю, а где в ответ? Но раз мы ожидаем ответа, это уже не безусловно. У меня было много случаев, знаете, когда люди в депрессии, или знаете, даже многие занимались духовными различными практиками, они приходили ко мне, вот мы в депрессии, мы все следуем, мы ходим, например, к батюшке, ну, говорит, мы вот ездили сейчас в дерево, говорит, мы ездили туда-то, я говорю, вы знаете, сходите в детский дом, полдня, поубирайте там туалеты, побудьте с детьми, сделайте что-то. И эти люди вот раз в неделю они начинали что-то делать, и у них просто открывались способности, огром творческие способности. они забывали о депрессии, потому что так в природе устроено, что, как, например, в нашем организме, каждый орган, каждая клетка, она служит, 80% она отдает энергии, 20% для себя, но современные цивилизации говорят, берите 150 для себя, не то что там 20, 150, и вообще там… На всех плюйте. Но это путь полной деградации и разрушению тонкого тела. Когда мы начинаем, безусловно, отдавать, безусловно, сужить, нам дается энергия счастья. Поэтому самое простое предложение – это просто помогите ближнему. Посужите. У меня был очень интересный опыт. Знаете, я в Баку проводил года полтора назад семинар. Там очень такие люди живые, активные. Они очень говорят прямо, что приехал. там ну, так И одна женщина, она что-то в такой... Была депрессии вот как вы говорите. Она была в очень такой... Э Ну, мраки души, скажем так. У нее было с мужем плохо, там это плохо, все. И вдруг она приходит, через 4 дня она на другой семинар. Такая светится, все хорошо. И говорит, что такое? Она встает ну, с таким акцентом приятным, ну, азербайджатским. Она рассказывает, вот, говорит, вы знаете, мы живем в каком-то блоке, в подъезде. Говорит, и у нас в подъезде даже в туалет ходят. Ну, грязный там. И никто убирать даже за деньги уборщицы не хочет приходить. Я взяла после вашего семинара, утром встал. Но мы живем, всем же неприятно. Я хотел соседям послушать. Я встал убирать, говорит. И все проходили, ай, вай как ты, молодец, все вот делаешь, ты такая. Говорит, надо мной женщина живет? Она говорит, меня не... всех ненавидит, и меня в том числе. она вдруг проходит, говорит, да ты что, ты встала мне помогать, давай деньги. В результате она убрала подъезд, и все к вечеру собрались, все скидывались деньги, нашли уже уборщицу, все ее похоронили, и она ходит, такая светится. Очень важно понять, что вот этот ад, который люди создают себе, это эгоизм, это желание жить ради себя.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 Ну, сейчас мы живем, считайте, в раю, здесь вы выйдете, тут столько возможностей служить, знаете, столько возможностей отдавать. Я думаю, в православной, в том числе, традиции сложно найти, например, святого, который вы приходите, он в депрессии, там, о, привередите мне психолога, у меня депрессия. Он всегда служит, всегда отдает. Старцы в православии, просветленные, на, ну, где-то восточных странах, да просто обычные люди, которые служили, просто отдавали. Например, мать Тереза, представьте, что она в депрессии, она сидит на, на депрессантах, знаете. Ой. Конечно, может быть, ей тяжело видеть эти страдания, но когда мы отдаем вот это сердце, вот эта любовь, которая есть в природе, она, такое нам дает Боженство, что там другая проблема, как его вообще выдержать, понимаете? Потому что это в христианстве, насколько я понимаю, же самый красивый пример Иисуса Христа, который полностью пожертвовал всем, он пошел на пытки, пошел ради всего, но не отказался от любви. Конечно, невозможно быть святым для себя, потому что это такая эгоистическая святость или духовное эго самое трудное разрушимое. Мне очень близко то, что вы говорите про поток, про высвобождение этой бескорыстной любви, потому что, мне кажется, это суть как христианства, так и любой духовной традиции, потому что... Просто отдаешь любовь, просто служишь, и Бог дает тебе. У меня есть один друг, который делает массажи профессионально. Он говорит, когда я делаю массаж, я чувствую, как божественный поток меня наполняет. Mm -hmm. И в конце я даже не понимаю, кто больше получил, я mm -hmm. или тот человек, которому я служу. Ну, ну и на самом деле то, что вы делитесь своим опытом, делитесь своим сердцем и своим потоком здесь, это это да. тоже служение. Поэтому большое спасибо за эту встречу. Спасибо, очень приятно было с вами работать. Всего вам самого хорошего. Спасибо.